Водитель бросил взгляд на Жескара, и его решимость как рукой сняла. «Послушайте», — сказал он Дэниел, — «мне обещали заплатить вдвое, если я повезу робота. Но роботам не разрешается находиться в городе, и я могу нарваться на крупные неприятности. Деньги мне не помогут, если я потеряю лицензию. Может, я отвезу только вас, мистер?» «Я тоже робот, сэр. Мы уже в городе, и это не ваша вина. Мы собираемся выехать из города, и вы должны помочь нам». «Мы едем к высокому правительственному чину, который, я надеюсь, это устроит, и ваш гражданский долг помочь нам. Если вы откажетесь вести нас, водитель, вы таким образом оставите нас в городе, и это могут счесть противозаконным». Лицо водителя стало спокойным. Он открыл дверцу. «Садитесь!» Он все-таки тщательно задвинул толстую прозрачную перегородку, отделявшую его от пассажиров. «Тебе пришлось вмешаться, друг Жискар?» «Очень мало. Ты говорил с ним?» и тем самым сделал основную часть работы. Просто удивительно, что с помощью набора утверждений, которыми можно пользоваться как индивидуально, так и в комбинациях, порой добиваешься такого эффекта, какого не добился бы, сказав просто правду. Я часто замечал такое в человеческих разговорах, друг Жискар, даже у обычных правдивых людей. И я полагаю, что это оправдано, если служит высокой цели. Нулевой закон, ты хочешь сказать? Или его эквивалент, если человеческий мозг имеет такой эквивалент. Друг Жискар, ты сказал недавно, что я буду иметь твои способности, и, возможно, очень скоро. Ты готовишь меня для этой цели? Да, друг Дэниел. Могу я спросить, зачем? Опять же, нулевой закон. Недавний случай со слабостью в коленках показал, каким уязвимым я становлюсь, когда пытаюсь применить нулевой закон. До этого дня... Я собирался действовать по нулевому закону, чтобы спасти мир и человечество, но, наверное, не смогу. В этом случае ты должен быть готов продолжить работу. Я постепенно готовлю тебя и в нужный момент передам тебе последнюю инструкцию, и все станет на свои места. Я не понимаю, как это произойдет. Поймешь, всему свое время. Я изредка применял такой способ, когда давным-давно посылал роботов на Землю. Тогда их еще не изгоняли из городов, и они помогали ориентировать земных лидеров на одобрение поселенческой политики. У Дартера не было колес. Он плыл примерно в сантиметре от поверхности. Водитель вел его по специально предназначенным для такого транспорта коридорам. Машина неслась как стрела, оправдывая свое название. Сноска. Ту-дарт. Мчатся стрелой. Английский. Конец сноски. Она выскочила в коридор, шедший параллельно экспресс-путям, свернула налево, нырнула под экспресс-пути, вынырнула с другой стороны и, пропетляв с полкилометра, остановилась перед богато украшенным зданием. Дверь Дартера открылась автоматически. Дэниел вышел, подождал, пока выберется Жискар, и протянул водителю кусочек фольги, который получил от Диджи. Водитель внимательно рассмотрел его, резко хлопнул дверцей и быстро умчался, не сказав ни слова.